Глава 29. Два месяца спустя. За это время мир изменился до неузнаваемости. Люди вздохнули с облегчением. Впервые за много лет они могли спать спокойно, не боясь, что посреди ночи в их дом вломится чудовище или что аномалия поглотит целую деревню. Торговые караваны снова начали курсировать между городами. Купцы из Европы с радостью везли свои товары в Россию, обменивая их на меха, древесину, металлы. Азиатские торговцы пребывали с шелком, специями, чаем. Границы, которые раньше были на замке, из-за постоянной угрозы, теперь открылись. Каждая страна занималась восстановлением своих земель. Европейский Союз отстраивал разрушенные города, возвращал к жизни опустевшие деревни, Китайская империя восстанавливала Великую Стену, которую разломные существа пробили во множестве мест. Япония латала дыры в своих островных укреплениях, и никто, абсолютно никто, не думал о войнах. Потому что после того ужаса, который мы все пережили, сама мысль о конфликтах казалась абсурдной. Звучит здорово, правда? Вот только все это неправда. Нет, конечно, аномалии исчезли, а торговля восстановилась. Но мир, как всегда, готовился к новым противостояниям. Я чувствовал это каждой клеточкой своего тела. Я видел это в глазах лизоблюдов, шлющих мне подарки за спасение мира. Все они хотели умаслить меня, заставив поверить в то, что наступил рай на земле. Я стоял на балконе нашего дома в Ленске и смотрел на закат, окрашивающий небо в оттенки алого и золотого. Венера спала в соседней комнате. Беременность давала о себе знать, и она быстро уставала. Животик начал округляться, и до родов оставалось месяцев пять-шесть. Ветер трепал мои волосы. Где-то внизу слышались голоса гвардейцев, несущих дозор. Леший с серым о чем-то спорили. Их голоса доносились из казармы. Обычная мирная жизнь балансировала на лезвии бритвы, способная в любую секунду сорваться в пучину хаоса и кровопролития. Потому что опыт прошлой жизни научил меня. Мир — это лишь передышка между конфликтами. Затишье перед бурей. Но я старался не думать об этом. Хотелось просто наслаждаться моментом. Радоваться тому, что семья рядом, друзья живы, а мир спасен. Хотелось верить, что 30 лет, которые дала мне земля, пройдут спокойно, и я успею исполнить свою миссию хранителя без особых проблем. Но в тот же день из Хабаровска прилетела вещь, что Артем, мой брат и новоиспеченный император в Сия Руси по совместительству, решил сделать то, от чего его отговаривали все советники он объявил во всеуслышание, что его настоящая фамилия Архаров. За неделю до этого Евстахов, советник по внутренним делам, чуть не посидел от ужаса. Он бегал за Артемом по дворцу, размахивая руками и крича о том, что это приведет к катастрофе, что народ восстанет, узнав, что на троне сидит представитель рода, который император Романов пытался искоренить, что начнется бунт, что кровь прольется реками, что династия рухнет, едва успев начаться. Артем выслушал все эти опасения, кивнул, поблагодарил советника за работу и сделал по-своему, потому что он был упрямым, как баран. А точнее, такой же упрямый, как я. По всем каналам связи раструбили, что император не из рода Романовых, а сын мятежника Архарова и... «Ничего не произошло?» Народ переварил услышанное, почесал затылок и пожал плечами, сказав, «А какая разница, из какого он рода? Главное, что аномалий больше нет, да и налогами не душит». Народ видел, что новый император работает на благо страны, и этого было достаточно. Окрыленный успехом, Артем решил не останавливаться на достигнутом. Он выкинул еще два финта, которые заставили весь двор ахнуть от удивления. Во-первых, он объявил о переносе столицы. Хабаровск, несмотря на все усилия армии немертвых по восстановлению, все еще частью лежал в руинах. Улицы были изрыты воронками. Во вновь возведенных домах требовался хотя бы косметический ремонт. Да и толпы нежити на улицах не способствовали популярности этого места. Поэтому Артем принял решение перенести столицу в Екатеринбург. Да, вот такой вот выверт. Город, уничтоженный прошлым императором, стал новой столицей свидетельством величия рода Архаровых. Отец, когда узнал об этом, разрыдался, а бабушка назвала его Нюней, но и сама слез держать не смогла. А еще Артем объявил о помолвке с агней своим личным телохранителем. Девушка была незнатного происхождения, выросла в простой семье и пробилась в элитную гвардию исключительно благодаря своим способностям и упорству. Вот это вызвало настоящую бурю. Аристократы были в шоке. Император женится на простолюдинке? Это же скандал! Позор! Унижение древних родов! Да как он посмел! Однако никто из этих трусливых псов на людях даже рта разинуть не смел, ибо вся сила была сосредоточена в руках рода Архаровых. Если бы аристократия восстала вся разом, мы бы перебили всех этих идиотов за считанные часы. Поэтому им оставалось лишь сидеть по кабакам, судачить о возмутительном положении дел. Артем любил Агнию, она любила его и он не собирался выбирать жену по принципу знатности рода и размера приданного. Он выбрал сердцем. А все, кто с этим не согласен, могут идти лесом или же на плаху. Это уже каждый сам для себя выбирал. Шалости Артема были не проблемами вовсе. Настоящая беда пришла оттуда, откуда я меньше всего ее ожидал. Из Шанхая. Города, который за последние два месяца превратился в один из центров производства регенерационной эссенции. Эссенция пользовалась бешеным спросом. Ее покупали госпитали, богатые аристократы, военные ведомства. Цена была астрономической. Килограмм золота за один флакон. Но желающих приобрести чудо-средство находилось с избытком. Деньги рекой текли в казну Российской империи попутно обогащая и самого Преображенского, который получал процент с каждой проданной бутылочки и все деньги без исключения пускал на развитие науки в империи. Он профинансировал создание десятка институтов, заложил шесть новых лабораторных комплексов с производственной базой. И все это он сделал на средства, вырученные за два месяца. Однако одной ночью 20 человек в черных одеждах с лицами скрытыми масками бесшумно перемахнули через стену шанхайской лаборатории. Охранные руны даже не мигнули. Кто-то заранее их деактивировал. Они двигались быстро, слаженно, как хорошо обученная команда. Без лишнего шума разделились на группы. Первая направилась к главному входу. Вторая пошла к окнам лаборатории. Третья осталась наружу для прикрытия. Четвертая направилась к складу с эссенцией. Как только эти самоубийцы ворвались в лабораторию, они наткнулись на сотню мимиков, работавших и днем, и ночью. Мимиков с силой абсолюта. Началась поножовщина, в которой, разумеется, победил мимо. К моменту, когда я заявился в Шанхай, большая часть шпионов была мертва. Остались в живых лишь двое, которым мимо выбил зубы и вырвал языки. Жестоко? Ну, как сказать. Те, у которых были целые зубы, раскусывали капсулы с ядом и умирали. Те, у кого зубов не было, проглатывали собственные языки и умирали. А нам нужны были сведения. Вот и пришлось мимику действовать столь радикально. Использовав ментальную магию, я смог узнать заказчика. Им оказался мой дорогой друг и глава азиатской коалиции император Китая. Но действовал он не один. Это была спланированная атака всей коалиции. Они боялись меня. Понимали, что однажды, перейдя дорогу Российской империи, столкнутся с силой, которой не смогут противостоять. Вот и решили заполучить, во-первых, эссенцию регенерации, чтобы слегка повысить свои шансы на победу. А во-вторых, эти крысы пронюхали об эликсире долголетия, созданном Преображенским. Спустя сутки пришло официальное письмо от императора Китая. Написано оно было в самых учтивых выражениях с множеством реверансов и извинений. Его Величество Император Поднебесный выражал глубочайшее сожаление по поводу трагического инцидента в Шанхае. Обещал провести тщательное расследование и наказать виновных, если таковые будут обнаружены. Гарантировал, что подобное больше не повторится. Я читал это письмо и усмехался от зашкаливающего лицемерия. Пришлось позвонить Артему и договориться о том, чтобы деньги хлынули рекой в карман Преображенского, так как мы закрывали все филиалы лабораторий за пределами России. Благо, все, что нам нужно было сделать, так это вывести уже произведенную эссенцию и… Да и все, в принципе. Мимо просто развеял клонов, и лаборатории мигом опустели. Реакция азиатской коалиции не заставила себя ждать. Через день в Екатеринбург прибыла делегация из 15 человек. Представители Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и еще нескольких стран региона. Все при полном параде, в дорогих одеждах, с натянутыми улыбками и едва скрываемым раздражением в глазах. Артем принял их во дворце, в тронном зале. Я присутствовал на этой встрече лично, стоя чуть поодаль от трона брата. Хотелось своими глазами увидеть их морды. Главой делегации был китайский посол, тощий старик с длинной седой бородой и хитрыми глазками. Он подошел к трону отвесил церемониальный поклон и заговорил. «Ваше Величество, мы прибыли от имени Азиатской коалиции, чтобы выразить наше разочарование решением закрыть филиалы лаборатории на наших территориях». «Разочарование?» — переспросил Артем, подняв бровь. «Насколько я понимаю, после того, как шпионы разнесли шанхайскую лабораторию, «Мы имеем полное право опасаться за безопасность наших технологий». Посол дернулся, словно его ужалили, но быстро взял себя в руки. «Расследование все еще ведется. Виновные будут найдены и наказаны. Но закрытие филиалов наносит ущерб экономическим связям между нашими странами. Мы предлагаем компромисс». «Какой именно?» — холодно спросил Артем. Раскройте формулу регенерационной эссенции. Позвольте нашим алхимикам производить ее самостоятельно под вашим контролем. Мы готовы платить лицензионные отчисления и щедрые отчисления, скажем, 20% от прибыли каждой проданной бутылки. В зале повисла тишина. Все смотрели на Артема, ожидая ответа. Брат медленно встал с трона спустился по ступенькам и остановился прямо перед послом. Посмотрел ему в глаза долгим, тяжелым взглядом, а потом произнес одно слово. «Нет!» — посол побледнел. «Но, ваше величество!» «Нет!» — повторил Артем, и его голос прозвучал, как удар молота. «Формула остается собственностью Российской империи!» Мы не будем ее раскрывать ни при каких обстоятельствах. Если вы хотите эссенцию, покупайте ее у нас. Других вариантов нет и не будет». «Это крайне недальновидно», — процедил посол сквозь зубы, и его маска вежливости начала трещать по швам. «Азиатская коалиция не забудет такого пренебрежения к нашим интересам». Артем усмехнулся, скрестив руки на груди. «Позвольте напомнить, Российская империя обладает не только регенерационной эссенцией, но и абсолютами, которых нет у вас. Также у нас имеется мой родной брат, Михаил Константинович, человек, который в одиночку уничтожил иномерного башка. Вы действительно думаете, что имеете право диктовать нам условия?» Посол сглотнул, отвесил еще один поклон, на этот раз не такой церемонный, а скорее испуганный и пробормотал. «Мы передадим ваши слова нашим правителям. Э -э прощайте, Ваше Величество!» Делегация покинула тронный зал. Когда двери за ними закрылись, Артем обернулся ко мне и сказал. «Ну и как, общаясь с такими кретинами, мы добьемся мира во всем мире?» Ха, -ха будет непросто», — улыбнулся я. Год спустя. Год пролетел как один долгий, наполненный событиями день. Осень сменилась зимой, зима весной, весна летом. И вот, наконец-то, у нас с Венерой родился сын. Роды начались глубокой ночью. Венера проснулась от схваток, сжала мою руку так, что костяшки побелели, и прошептала сквозь тиснутые зубы. «Миша, кажется...» «Началось!» Я вскочил с кровати быстрее, чем когда-либо, схватил ее на руки и телепортировался в Екатеринбург, в роддом с лучшими акушерами империи. Из-за телепортации у Венеры тут же отошли воды. Мое сердце бешено колотилось, руки дрожали, а я несся по коридору, крича во все горло. «Повитуха! Нужна повитуха! Жива мать ваша!» Повитуха, словно ночной кошмар, материализовалась у меня на пути. Полная женщина средних лет, с недовольным лицом и спокойным, уверенным взглядом. Она уперла руки мне в грудь и хрипловатым голосом произнесла. «Князь, топайте отсюда! Мужчинам здесь делать нечего! Идите чайку попейте, нервы успокойте, а мы справимся!» Она щелкнула пальцами, и две санитарки мигом привезли каталку, на которую уложили Венеру. Увидев мое замешательство, повитуха рявкнула. «Топайте, говорю! Вы только будете мешаться под ногами! Вон, вон!» Меня буквально вытолкали в комнату ожидания и захлопнули перед носом дверь. Но это было глупо. «Как вы можете запретить мне смотреть на мою жену и сына? Я ведь бог или кто-то невероятно близкий к этому званию?» я просто закрыл глаза и сосредоточился на токе манны видя каждое существо в клинике даже чертовых тараканов рассмотрел а мерзость краем муха я слышал приглушенные крики венеры, но я видел что все идет как надо ток энергии в ее теле и теле ребенка был нормальным а значит все пройдет отлично рассвет застал меня в буфете Я выпил литров двадцать кофе, но он не бодрил. Может, Шульман поставлял нам какую-то дрянь, а может, от нервов меня склонило в сон. Одним словом, я благополучно спал, откинувшись на спинку кресла, а слюна стекала по подбородку. Ага, вот он, спаситель человечества во всей красе. Проснулся я от пронзительного, возмущенного крика младенца, только что пришедшего в этот мир. Я вскочил на ноги и моментально телепортировался в родовую палату, переполошив весь медперсонал. «Вы что здесь делаете? Я же сказала ждать!» — рявкнула повитуха, а я аккуратно отодвинул ее в сторону и с блаженной улыбкой подошел к Венере. Бледная, изможденная, с мокрыми от пота волосами, прилипшими к колбу. Но она улыбалась, держа на руках крошечный сверток, из которого торчала маленькая красная сморщенная мордашка. Миша! Тихо позвала она, и голос ее дрожал от усталости и счастья. Познакомься! Это наш сын! Я подошел на ватных ногах и остановился рядом с кроватью, смотря на это крошечное существо. Он был таким маленьким, таким хрупким. Кулачки сжаты, глаза закрыты, ротик приоткрыт. Он сопел, изредка всхлипывая, но уже не кричал. Я протянул руку и осторожно коснулся его щечки. Мягкая, теплая, нежная. Слезы сами собой покатились по моим щекам. Как мы назовем его? – спросила Венера, глядя на меня снизу вверх. Владимир, – не раздумывая ответил я. Владимир Михайлович Архаров. Имя само пришло на ум — Владимир, владеющий миром. Подходящее имя для сына-хранителя. Пусть растет и учится защищать, а не разрушать. Учится быть лучше, чем его отец. Венера улыбнулась. «Владимир, мне нравится». Новость о рождении наследника разлетелась по империи со скоростью лесного пожара. Тысячи телефонных звонков, поздравлений, подарков от близких мне людей и от тех, кого я вообще не знал. Кто-то приносил вышитые пеленки, кто-то деревянные игрушки, вырезанные собственными руками. Кто-то просто приходил, чтобы пожелать здоровья матери и младенцу. Владимир рос не по дням, а по часам. Глаза зеленые, как у нас с Венерой. Мальчишка хватал меня за палец своей крошечной ручкой и не хотел отпускать. Гулил, лопотал что-то на своем младенческом языке. Был абсолютно идеальным ребенком, которого я любил больше жизни. Но посреди всего этого счастья я знал, что мир закончился. Я сидел в своем кабинете, держа на руках спящего Владимира и перечитывал донесения от разведчиков. Каждое донесение было хуже предыдущего. Англия наращивает военную мощь, строит новые верфи, спускает на воду десятки военных кораблей, увеличивает численность армии вдвое, производит оружие в промышленных масштабах. Официальная версия — подготовка к возможному повторению иномерных вторжений. Однако это все чушь. Англичанам нечего было бояться, кроме меня. То же самое происходило и в Азии. Китайская империя увеличила численность своей армии втрое. Японцы строили военные укрепления на островах. Корейцы закупали оружие у всех, кто был готов продать. Вьетнамцы тренировали партизанские отряды. Азиатская коалиция, официально распущенная после инцидента шанхайской лабораторией, продолжала существовать в тени, координируя действия всех стран региона. И они тоже прикрывались заботой о безопасности. Мол, нужно быть готовыми к любым угрозам. Нужно защищать свои земли, нужно обеспечить выживание нации. Красивые слова, за которыми скрывалась простая правда. Они готовились к войне. Они боялись, что однажды я проснусь в плохом настроении и сотру их империи с лица земли одним щелчком пальцев. Смешно, абсурдно, печально. Я хранитель мира, подстегивающий этот самый мир к войне. А еще забавно то, что азиаты заключили с европейцами тайный союз и готовились напасть на нашу империю со всех сторон. Не сейчас, лет через десять, когда их военная мощь выйдет на пик, когда средства массовой информации медленно, но верно демонизируют Россию, сделав из нее инфернальное зло. И как я должен это остановить? Как убедить страны, что я не враг? Выступить с публичным заявлением? Бесполезно. Слова ничего не значат, когда у тебя в руках сила Бога. Отказаться от силы? Невозможно. Я не могу просто взять и выключить свои способности. Уйти в другой мир? Ну, можно попробовать, а толку? Рано или поздно война все равно случится, и тогда планета избавится от всего человечества. Я все время думал об этом. Днями и ночами. Просыпался среди ночи с новой идеей, которая к утру казалась полным бредом. Обсуждал проблему с Артемом, Барбоскиным, отцом, дедом. Никто не мог придумать ничего толкового, потому что проблема была не в политике, не в экономике, не в технологиях. Проблема была в человеческой природе. Страх, жажда власти, недоверие, желание контролировать ситуацию. Это все заложено в нас на генетическом уровне. Тысячи лет эволюции научили людей бояться сильных, не доверять чужакам и драться за ресурсы. И никакие речи, никакие договоры, никакие добрые намерения не могли изменить эту базовую программу. Ведь рыба уже сгнила с головы, а обычным людям транслируют. И тут меня осенило. Я телепортировался в спальню и бережно передал Венере нашего сына, поцеловал обоих и переместился в тронный зал Екатеринбурга. В зале была целая прорва народа. Советники, министры, генералы и черт знает кто еще. Но меня распирало от гениальной идеи, поселившейся в моей голове. Я хлопнул в ладоши и громогласно рявкнул. «Все вон отсюда!» При звуке моего голоса чинушка к ветрам сдула. Остался лишь Артём и Агния. Артём посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Спасибо, братец. А то от этих донесений я уже было думал, что с ума сойду». Тяжело вздохнул он. «О чём докладывали?» «Да всё о том же. В ближайшие пять лет начнётся мясорубка. Весь мир жаждет заполучить секрет регенерационной эссенции и эликсира долголетия». А еще они боятся тебя. Одним словом, война неизбежна. А как только начнется война, планета снова вернется к плану уничтожения человечества. Он сделал паузу, достал из кармана сложенный листок бумаги и протянул мне. «Вот, прочти!» Я развернул листок и пробежался глазами по строчкам. Это было донесение разведчика. Краткое, сухое, написанное в деловом стиле, но содержание заставило меня нахмуриться. Азиатская коалиция передала Британской империи сотню ампул регенерационной эссенции. Британские алхимики провели эксперименты и обнаружили, что эссенция способна восстанавливать утраченный магический дар. Подтверждено на трех испытуемых, которые потеряли способность к магии в результате ранений. После применения эссенции все трое полностью восстановили свои силы. Данное открытие классифицировано как государственная тайна высшего уровня. Я медленно поднял взгляд на Артема. «Выходит, Преображенский еще больше гений, чем мы думали». «Выходит, что эти твари очень скоро восстановят силы своих абсолютов, и тогда нам станет совсем не весело. Да, ты, конечно, богоподобная сущность, но выстоишь ли ты против всего мира?» Артем вернулся к трону, но не сел, а оперся о подлокотник. «Нам поставили ультиматум. Неофициальный, конечно. Через посредников, намеками, дипломатическими и кивоками, но суть ясна. Либо мы раскрываем формулу, либо с нами прекратят торговать, накроют стальным куполом, ослабив экономику, а после начнется война. Я скомкал листок и бросил его на пол. Они уже встали на военные рельсы. Даже если мы отдадим им формулу, они все равно нападут. Артем посмотрел на меня и кивнул. К сожалению, так и есть. Война неизбежна. Вопрос только в том, когда она начнется и сколько жизней унесет. Повисла тяжелая тишина, в которой я широко улыбался. Со стороны я был похож на умалишенного. — Ты чего? Рад кровопролитию? — спросил Артем. — Вовсе нет. Просто у меня есть решение проблемы. Весьма топорное, жестокое и незаконное, но решение. Ой, очередное, давай заварим кашу, а там разберемся что куда? Устало спросил Артем. Не совсем. Я бы назвал это дипломатией высшего уровня. Божественной дипломатией, мать ее. Мих, ты меня пугаешь, серьезно произнес Артем. Знаю. Но когда я закончу свой рассказ, ты и вовсе будешь в ужасе. Усмехнулся я и продолжил. «Я телепортируюсь в каждую столицу мира и встречусь с правителями. Проведу воспитательную беседу, так сказать, и объясню, что война — это плохо, что сотрудничество — это хорошо, что попытка напасть на Российскую империю будет последней ошибкой в их жизни». Артем покачал головой. «Они не послушают. Ты же сам говорил, страх управляет ими. Угрозы только усилят этот страх». «А кто говорил об угрозах?» — усмехнулся я. «Я не буду угрожать. Я просто организую похищение всей политической верхушки планеты и подменю ее своими людьми». Услышав это, Артем засмеялся с истерическими нотками. «О, боги! Чего я еще от тебя ожидал? Это же безумие! Похитить всех правителей на планете? Да быстрее, чем ты это сделаешь, наступит тотальный хаос и мясорубка!» «Не наступит. Ведь, как я и говорил, правитель никуда не денется. Он останется тем же, но внезапно изменит отношение к нашей империи, да и к любой другой тоже. Все, без исключения, начнут транслировать в общество призывы к дружбе, миру и любви». «Звучит странно. Ты, конечно, ментальный маг довольно высокого ранга, но что-то я сомневаюсь, что это сработает. Впрочем, если ты уверен...» — хмыкнул Артем. Действуй, все равно мы в полной задней. За спиной Артема кашлянула Агния, заставив его следить за языком. В смысле, в полном окружении и война неминуема. Когда я закончу, никто даже не поймет, что случилось, сказал я и исчез в яркой вспышке света. Операция принуждения к миру началась.